Год первый, октябрь. Гордон вновь приступил к работе. Свою подрагивающую руку он старался не выставлять на всеобщее обозрение. Когда он оживлялся, как в тот день в Оскоте, то казалось забывал о маскировке. Но в остальное время приспосабливался сидеть за своим столом, сгорбившись и зажав руку меж колен. Я жалел его. Никто не замечал, что его рука дрожит. Никто на сей счет не высказывался, но Гордон тайно страдал. Однако работе это не мешало. Гордон вернулся в июле, бодро поблагодарил меня в присутствии прочих за временное заместительство. Затем забрал с моего стола свои бумаги и вновь взвалил ответственность на себя. Джон попросил его опять-таки в присутствии Алика, хруперта и меня, довести до нашего сведения, что именно он, Джон, должен официально замещать Гордона, если таковая необходимость возникнет вновь. Он подчеркнул, что является старшим и работает в банке дольше, чем я. Он заявил, что Тим Эктрин не должен шагать через головы. Гордон мягко ответил ему, что если необходимость возникнет, Председатель, принимая решение, несомненно, учтет каждый фактор. Джон внятным шепотом опустил пару ядовитых замечаний насчет любимчиков и незаслуженных привилегий. А Алик иронически посоветовал ему найти такой торговый банк, где не держали бы племянников. «Что ты как маленький?» — сказал он. «Разумеется, они хотят, чтобы следующее поколение продолжило семейный бизнес». «Почему бы и нет? Это же естественно!» Но Джон был злопамятен и не понимал, что тратит время впустую, точа на меня зуб. Я, казалось, постоянно занимал его мысли. Он сверкал на меня глазами, в которых горела неподдельная злоба, и при любой возможности старался поднять меня на смех и очернить. Сообщения неизменно замалчивались, и у клиентов создавалось впечатление, что я некомпетентен и меня держат на службе просто из семейной благотворительности. Время от времени звонившие по телефону отказывались иметь дело со мной, говоря, что им нужен Джон, а однажды звонивший сказал прямо «Это вы тот плейбой, которого проталкивают наверх, обходя людей с головой». Джон усиливал нажим, его можно было понять. Наверное, на его месте я и сам потерял бы стыд. Гордон ничего не предпринимал, чтобы обуздать набирающую ход компанию ненависти, а Алик находил все это забавным. Я чуть не вывихнул мозги, пытаясь найти выход из ситуации, и решил просто больше работать». Я понимал, что Джона очень трудно будет подтвердить свои голословные утверждения. Агрессию излучало даже его мускулистое тело, на котором странно смотрелся цивильный костюм. Он был среднего роста, стриг свои жесткие рыжеватые волосы очень коротко, так что они щетинились над воротником. Говорил громким голосом, будучи, видимо, уверен, что напором можно заменить авторитет. Это могло бы сойти в школьном спортзале или на казарменном плацу, но плохо выходило на мягких коврах офиса. Он пришел в банковское дело, пройдя школу бизнеса и научившись высоко себя ценить и довольно неплохо работать. Я иногда думал, что он мог бы стать отличным экспортным камевояжором, но не к такой жизни он стремился. Алик говорил, что Джон ловит кайф, «Объявляя хорошеньким девушкам, я банкир», и под их восхищенными взглядами вырастает в собственных глазах. «Нет, все-таки Алик был злоязычным человеком». Стрелы его жалили весьма ощутимо. «И вот наступил октябрьский день, когда надо мной почти одновременно разразились три урагана. Позвонил мультипликатор» сити с грохотом приземлилось что происходит там где не должно происходить и наконец на эктринг обрушился с инспекторским обходом дядюшка фредди поначалу эти три события не были связаны, но под конец дня теснейшим образом переплелись мультипликатор понесся с места в карьер я слушал его с оборвавшимся сердцем Я нанял сверх сметы трёх художников, и мне нужно ещё пять, говорил он. Дескать, это слишком мало. Я составляю смету, дополнительные суды на их зарплату. Погодите, сказал я. Он без запинки продолжал: "Ещё мне, разумеется, понадобится больше места, но с этим, к счастью, проблем не будет. У нас тут под боком пустующий склад. «Я подписал договор на аренду и предупредил, что вы выплатите аванс и, конечно, еще мебель, материалы». «Остановитесь», — встревоженно сказал я. «Вы не можете». «Что? Чего я не могу?» «Ей-богу, он был сбит с толку». «Вы не можете просто продолжать брать взаймы. У вас есть лимит. Вы не можете его превышать. «Слушайте, ради всего святого». Приезжайте сейчас же сюда, и мы посмотрим, что еще можно отменить. Но вы говорили, его голос поскучнел, что хотели бы финансировать дальнейшее расширение. Это я и делаю, расширяюсь. Я лихорадочно думал, что заработаю шрамы от Порки на всю жизнь, как только Генри услышит. Боже мой, слушайте, не унимался мультипликатор. «Мы тут работали как черки и полностью закончили один фильм. Двадцать минут с музыкой, со звуковыми эффектами, со всякой фигнёй, хитры там и прочие. А ещё в черне сработали три штуки, пока без музыки, без финтиклюшек, но приличные, и я их продал». «Вы что?» «Продал их». Он возбуждённо засмеялся. «Тут всё законно, не сомневайтесь». «Этот агент, которого вы ко мне представили, он заверил продажу и контракт. Мне только подписать оставалось. Эта фирма прямо вцепилась в них, и я буду получать внушительный авторский процент, пожизненный. Широкое мировое распространение, вот что они говорили. И что BBC их возьмет, говорили. Но мы, начиная с этого момента, должны выпускать 20 фильмов в год». А не семь, как я намечал. Двадцать. И если публике они понравятся, это только начало. Но чтобы делать двадцать одновременно, мне нужна куча денег, верно? То есть я был так уверен? Да, слабо выговорил я. Все правильно. Привезите контракт, когда подпишете, И новые рисунки. И мы обсудим наши дела. Спасибо, сказал он. «Спасибо, Тим Эктрин. Боже, благослови ваш драгоценный банк!» Я обессиленно уронил трубку и потер лоб. «Проблемы?» — спросил наблюдавший Гордон. «Да нет, не совсем». Возбужденный смешок, которым я заразился от мультипликаторов, щекотал мне горло. «Я поставил на победителя. Похоже, я вообще поставил на вулкан». Не удержавшись, я, наконец, расхохотался. «С вами когда-нибудь бывало такое?» «О, да», — кинул Гордон, — «конечно». Я рассказал ему про мультипликатора и показал первоначальную стопку рисунков, которые так и лежали в моем столе. Когда Гордон их просмотрел, он рассмеялся. «Была ли эта заявка у меня на столе?» Он наморщил лоб, вспоминая. «Как раз перед тем, как я ушел». Я стал соображать. Да, кажется, была. Он кивнул. Я решил отказать. Почему? он ведь очень молод, и что-то еще такое. Талант — свойство врожденное. Гордон скользнул по мне коротким оценивающим взглядом и вернул рисунки. — Что ж, — сказал он, — желаю ему успеха. Известие о том, что дядюшку Фредди заметили в здании банка, мигом разнеслось по всем отделам и заставило выпрямиться многие расхлябанные хребты. Дядюшка Фредди был знаменит тем, что извергал убийственные меткие осуждения о людях в их присутствии, и не я один находил, что банк становится гораздо спокойнее и гораздо самодовольнее, когда он ретируется». Он был известен как мистер Фред, в отличие от мистера Марка, деда, и мистера Поля, основателя. Никто и никогда не назвал меня «Мистер Тим», знак изменившихся времен. Следуя установившемуся порядку, дядюшка Фредди проводил утро во внешних вложениях, где проработал всю жизнь. После ленча он заворачивал в зал заседаний. Из вежливости просовывал голову в ценные бумаги и заканчивал марш-броском через банковские операции. По пути, руководствуясь внутренним телепатическим чутьем, он узнавал, что творится в коллективном разуме банка, и безошибочно ощущал, откуда дует ветер. Он был в банке, когда там взорвалось, что происходит. Алик по обыкновению выскользнул к местному ларьку, как раз когда доставили свежие газеты, и вернулся с шестью экземплярами, которые банк официально выписывал. Никто в Сити не мог позволить себе не знать про то, что происходит у них под носом. Алик разносил подписные экземпляры по одному на каждый этаж, а наш придерживал у себя, чтобы прочитать первым, заявляя, что заработал чаевые. «Твой дядя», — доложил он по возвращении, — Закидывая дерьмом беднягу Теда Лоримера из инвестиций за то, что тот прошляпил с продажей у Интер Консолидейтед, когда даже косоглазый Бабуин сообразит, что они по уши завязли в центральноамериканских махинациях, а голова, торчащая не оттуда, так и просится, чтобы ее оттяпали. Гордон негромко фыркнул в стенографический отчет. Алекс сел за свой стол и развернул газету. Нормальная жизнь офиса продолжалась где-то минут пять. А потом Алик подскочил на стуле, точно его шилом кольнули. «Иисус Христос!» — прошептал он. «Что такое?» «Наш младенец опять течет». «Что?» — сказал Гордон. «Лучше прочитайте это». Он протянул газету Гордону, который по мере чтения наливался гневом. «Это позор!» «Сказал Гордон. Он сделал движение, чтобы передать газету мне. Но Джон, вскочив на ноги, только что не силой выхватил у него из рук. «Я должен увидеть первый», — с нажимом проговорил он. Затем отнес газету на свой стол, методически разместился сам и принялся читать. Гордон безмятежно наблюдал за ним, а я ничем не ответил на вызов». Джон неторопливо дочитал, не сказав ничего, но, стиснув зубы, передал газету не мне, а Рупорту. А Рупорт проглотил статью, широко раскрыв глаза и тихо ахая, и, наконец, принес ее мне. — Скверно, — сказал Гордон. — Сейчас узнаю. Я откинулся на спинку стула и поднял оскорбительную колонку к глазам. Озаглавлена она была «Обманки в банке» и гласили следующее. Возможно, читателям не слишком хорошо известно, что во многих коммерческих банках две трети годового дохода складывается из процентов на ссуды. Отдел инвестиций, управление кредитов и общие финансы – это прикрытие для публики, театральная мишура маскирующее истинное лицо этих весьма скрытных банков. Они вкладывают чужие деньги в рынок ценных бумаг. Они выступают в качестве посредников при объединениях и слияниях предприятий. И это их деятельность год за годом широко освещается на страницах биржевых отчетов. А ниже этажом, так сказать, лежит хвост, который вертит собакой. Таинственный отдел банковских операций, где мирно сужают деньги из собственных глубоких сундуков и загребают огромные барыши в виде процентов. Причем размер процентных ставок устанавливают сами. Этим процентным ставкам нет необходимости быть высокими. Кто в поле Эктрин ЛТД успешно сужает сам в себе кругленькие суммы из этих сундуков за 5%. Кто в Поль Эктрин ЛТД открывает частные компании, не занимающиеся тем бизнесом, под которым якобы сужаются деньги? Кто не объявляет, что эти компании принадлежат ему? Человек с улицы, бедный недотёпа, был бы счастлив получить неограниченную наличность из Поль Эктрин ЛТД за пять процентов годовых и вложить её туда, где платят больше. И у банкиров есть свои маленькие развлечения. Я оторвал взгляд от оскорбительной статьи и взглянул на Алика. Тот, разумеется, ухмылялся. «Интересно, кто запустил руку в банку с вареньем?» — сказал он. «И кто ее там поймал?» — добавил я. «Ага», — Гордон мрачно заметил. «Это очень серьезно». «Если этому поверить», — сказал я. «Но газета», — начал он. «Да ну», — прервал я. «Они уже и раньше на нас наезжали, помните? Еще в мае. Помните, какая тут поднялась суматоха?» «Я был дома с гриппом». «Ах да! Но фурор давным-давно стих, и никто не выступил с опровержением. Эта сегодняшняя статья просто высосана из пальца». «А значит, будем исходить из того, что кому-то захотелось потрепать банку нервы. Кто и что имеет против нас? Чьи спятившей башке мы, например, отказали в суде?» Алик уставился на меня с преувеличенным восторгом. «И тут Шерлок Холмс пришел на помощь», — восхищенно продекламировал он. «Теперь мы можем спокойно пойти пообедать». Гордон, однако, задумчиво сказал, «Тем не менее, вполне возможно основать компанию и судить ей деньги. Все, что для этого требуется, — повозиться с бумагами. Я сам мог бы это сделать. И кто угодно из сидящих здесь, разумеется, в пределах своих возможностей, если бы думал, что может выйти сухим из воды». Джон кивнул. «Нельзя позволять, чтобы Тим или Алик шутили над этим», — значительно сказал он. «Сама репутация банка поставлена под угрозу». Гордон нахмурился, встал, взял газету с моего стола и пошел поговорить с почти равным себе в комнату, окна которой выходили на собор святого Павла. «Сеется ужас», — подумал я. «Выступает холодный пот, и сердца банкиров трепещут в страхе». Я мысленно прикинул, кто в нашем отделе имел такую возможность и обладал достаточной властью. Тех, кто мог теоретически это сделать, оказалось двенадцать, начиная с Вэлла Фишера и кончая мной самим. Но не Руперт же, еще погруженный в свое горе. У него нет ни сил, ни желания становиться мошенником. Не Алекс, само собой, просто потому, что он мне нравится. «Не Джон слишком себя уважает. Ни Вэлл, ни не Гордон немыслимо. Ни не я. А остались те, кто пасся на других лужайках, а я не настолько хорошо их знал, чтоб судить. Может быть, кто-то из них поверил, что очень крупный куш стоит риска разоблачения и полного краха. Но нам всем и так платили щедро. Возможно, именно потому, что искушение легче всего противостоять, когда не приходится выворачивать карманы, чтобы заплатить за газ. Гордон не возвращался. Утро медленно тащилось к обеденному перерыву, когда Джона известили, что пришел клиент, и он суетливо заторопился навстречу, а Алик подбил Руперта выйти с ним съесть пирожков и попить пиво. Я захотел в тишине разделаться с делами и не пошел на ленч. И к двум часам дня еще сидел в одиночестве, когда вошел Питер, помощник Генри, и попросил меня подняться на верхний этаж, поскольку меня хотят видеть. «Дядюшка Фредди», — подумал я. Дядюшка Фредди читает газетенку и взрывается, как боеголовка. По какой-либо причине он делает вывод, что это моя вина. Нервно вздохнув, я покинул свой стол и поднялся в лифте, чтобы встретиться лицом к лицу со старым воякой, рядом с которым мне никогда в жизни не было легко».